Глава двадцать Если бы полгода назад, да ладно, если бы пару недель назад, да ладно еще раз, если бы вчера кто-то сказал мне, что сегодня я буду ехать куда-то в ночь на черном эскаледе «Такс» с директором «Такс», сидящим рядом, и двумя машинами спецназа, двигающимися за нами следом. И при этом на мне не будет ни наручников, ни какого-нибудь ожейника со взрывчаткой, а в крови не будет бутыхаться коктейль из сильных транквилизаторов. Я бы рассмеялась этому человеку в лицо. И тем не менее, так оно все и было. Поскольку в конспирации никакой необходимости уже не было, Эллиот бросил неприметный седан на улице, и мы пересели в штатный бронированный внедорожник агентства. И несколько оперативников с изумлением и некоторой опаской следили за тем, как я перекладываю свой топор из одного багажника в другой. Наверняка еще не так давно у них была ориентировка и довольно подробные инструкции на тот случай, если они со мной повстречаются. А теперь они смотрели, как я мило воркуюсь с их директором и как он придерживает для меня дверь. Если тебе нужны еще какие-то доказательства безумия нашего мира, то вот они, хотя как раз тебе-то они и не нужны. Мы выехали из города, и водитель притопил газ в пол, явно рассчитывая добраться меньше, чем за два часа. Элиот, сидящий со мной рядом, откинул свое кресло в более комфортное положение и достал из холодильника бутылку минеральной воды. «Ходите?» «Пожалуй, я воздержусь. Не успела принять противоядие, знаете ли...» В какой-то параноидальный момент я даже успела подумать о том, что на самом деле охота идет не на Аманду, а на меня что никакого блокнота она не забирала, и все это придумано только для того, чтобы вытащить меня из отеля. Конечно, смерть Джимми Дорнана была в этой схеме лишней, но возможно, что именно так агентство заметает следы. И что в конечном итоге вместо домика на озере, в конце пути, нас будет ждать какое-нибудь древнее капище, где будут толпы сектантов, и у жуткого алтаря меня будет ждать сам брат Тайлер с ритуальным кинжалом в уже окровавленных руках. Почему уже окровавленных? Ну, так будет более зловеще, мне кажется. Может быть, он до меня еще на ком-то тренировался. В этой ситуации мне на помощь пришел старик Акам с его бритвой. Это была очень вычурная схема, излишне сложная. А все мы знаем, что чем сложнее схема, тем больше вероятность, что в какой-то момент все пойдет по бороде. Понимаю, что у вас есть все основания мне не доверять, и принимаю ваш ответ. Но все же я бы хотел еще раз напомнить, что играю честно. «Видимо, вы повторили это недостаточное число раз, потому что меня вы пока не убедили». «Что я могу сделать, чтобы вас убедить?» «Пожалуй, что ничего. Давайте просто побыстрее со всем этим закончим и, как мог бы сказать мой отец, разойдемся краями». «Звучит, как хороший план», — сказал он, скрутил пробку и глутнул минералки. «С Гарридом вы тоже намерены разойтись краями?» «У меня нет открытого конфликта ни с Гарридом, ни с Министерством финансов, которое он возглавляет. Но это до тех пор, пока они не узнают, что случилось с их прошлым министром. А откуда они узнают, мисс Кэррингтон? Я имею в виду, даже если вы пойдете к Гарриду и все ему выложите, какие вы можете предоставить доказательства?» «Полагаете, ему будет недостаточно слов?» Он рациональный человек, мисс Кэрингтон, и не станет устраивать теневую войну без достаточных оснований. У него неплохие шансы перестать быть исполняющим обязанности и стать настоящим министром финансов. И последнее, что ему нужно, это поднимать тему смерти его предшественника и начинать противостояние с одним из самых влиятельных теневых агентств. «Я знаю, что нам не победить в этой войне, хотя бы потому, что мы зависим от Министерства чисто финансово, но и для него цена победы может оказаться чрезмерно высокой». «То есть он утрется?» «Вы знаете, что в китайском языке слово «кризис» обозначается двумя иероглифами?» «Все это знают?» «Первый иероглиф – опасность», – не унимался он, – «а второй – возможность». «Вот именно!» И кризис, вызванный смертью предыдущего министра финансов, это отличная возможность закрепить свои позиции для Гарольда. И не просто закрепить, а сделать шаг вперед. Сейчас Гарольд силен и влиятелен, как никогда раньше. Но неизвестно, что бы с ним стало, проживи Фрэнсис на пару, а то и на 10 лет больше. И вы думаете, что он закроет глаза на причину смерти Фрэнсиса? Не думаю, что полностью закроет. Скорее, он удовлетворится той версией, которую я ему предоставлю. И так с ней фигурировать не будет? Будет, разумеется, но исключительно как организация, которая нашла и покарала убийцу. Повесите все на Эми. Мы еще не прорабатывали контекст. На это будет время после. Многое, как вы понимаете, будет зависеть от того, получится ли у нас уничтожить черный блокнот и если не получится, то они могут использовать его как дополнительный козырь в торговле с Министерством финансов. Причем это будет один из старших козырей, если не самый старший. Шансы на то, что мне позволят поработать над книжечкой с топором, были невелики и до этого откровения, а теперь-то и вовсе стремились к нулю. Но вы бы предпочли, чтобы я Гаральду, ни о чем не говорила. Предпочел бы, не стал отрицать директор Смит. Да и, откровенно говоря, зачем это вам? «Например, из-за обостренного чувства справедливости», — вздохнула я, — «или из-за желания отомстить. Я, знаете ли, могу быть и довольно мстительной». «Справедливо», — снова согласился он. Этим вечером Элиот был удивительно покладист, что вряд ли могло считаться хорошим симптомом. «Но я предпочел бы начать отношения с вами с чистого листа. Я не желаю с вами враждовать. Больше не желаете». «Более того, я совершенно не желаю вам зла ни в каком виде. Я хотел бы, чтобы вы жили долго и счастливо, и подальше от вас, и подальше от нас. Но препятствовать вам в поисках справедливости я не буду. Хотите выложить все Гарольду? Выкладывайте. Этим вы немного осложните мне жизнь, но поверьте, мы договоримся». В этом я почти не сомневалась. Теневым чиновникам присуща та еще моральная гибкость. И если конфронтация с ТАКС не принесет Гарольду каких-то ощутимых бонусов, то он, скорее всего, просто на нее не пойдет. Законы писаны не для этих людей, и статус-кво для них важнее справедливости. Ведь на самом деле вам плевать и на Гарольда, и на Министерство финансов. Вы хотите уничтожить блокнот ради Кларка, не так ли? Допустим. Кстати, зачем вы его туда вписали? Каким образом это вообще относится к юрисдикции ТАКС? «Разве он задействован в каком-то вредном для вас сюжете?» Он не ответил. «Ваше молчание плохо сказывается на атмосфере доверия, которую вы хотите тут выстроить», — заметила я. «Я понимаю, что он ваш друг и бывший напарник, к которому вы испытываете теплые чувства. Но Джон Кларк — очень опасный человек, возглавляющий организацию высококвалифицированных и высокооплачиваемых наемников» и он уже несколько раз вставал на нашем пути. Кроме того, вы не могли убить его никаким другим способом и решили испытать на нем пределы возможностей черного блокнота, как на лабораторной крысе. Вы можете мне не поверить, но это решение принимал не я. Джон Кларк уже больше года как внесен в черный список теневого правительства и подлежал уничтожению при первой же предоставившейся возможности. «Ой, как удобно!» — сказала я. Понятия не имею, врал он или нет. До этого я о существовании подобных списков ни разу не слышала. Но где я и где теневое правительство? Уверена, существует еще множество фактов, которые мне о нем неизвестны. У меня есть встречный вопрос, мисс Керрингтон. Каких результатов вы ждете от визита Бордена в Сингапур? И каких последствий? Это была его инициатива, не моя. Я хочу, чтобы меня просто оставили в покое. Все. У меня, знаете ли, есть определенные планы на будущее, и очередная кровавая баня в них никак не вписывается. Понимаю. Поэтому никаких отношений с чистого листа я с вами выстраивать не собираюсь. Мы никогда не станем с вами ни друзьями, ни даже хорошими знакомыми. Мы лишь временные союзники. И после того, как все это закончится, я предпочла бы не просто не иметь с вами никаких дел, Эллиот, а и вовсе никогда больше вас не видеть. Именно поэтому я не собиралась рассказывать Гарольду о той роли, которую сыграла агентство в смерти его предшественника. Просто не желала, чтобы меня снова затянуло в эти разборки. Думаю, что у матери, воспитывающей ребенка в одиночестве, в жизни и так достаточно сложностей. Что ж, должна признать, родители Джимми Дорнана очень удачно вложили деньги в недвижимость. Домик у озера оказался здоровенным двухэтажным коттеджем, стоявшим в довольно уединенном и наверняка весьма живописном месте. Просто в темноте мы не смогли этого полностью оценить. Последние полтора километра наша кавалькада проехала с потушенными фарами. Дабы не привлекать к себе внимания, Эми не должна была ждать нашего визита. И он бы не состоялся, впиши она имя Джимми в блокнот хотя бы на час раньше. Ей не повезло, что Джимми умер уже при нас. Иначе мы бы узнали о ее новом предполагаемом местонахождении слишком поздно. Если бы вообще узнали. Итак, нас было 11 человек, 9 оперативников, директор Смит и я. Против Эми с ее двумя персонажами. Черный блокнот в расчет можно было не принимать. Едва ли он является самым удобным оружием в прямом боестолкновении. К тому же против нас с директором он явно был бесполезен. Да и имен полевых агентов ей взять было неоткуда. Директор отправил четверых агентов обойти дом, проверить и обезопасить периметр. Остальные собрались около эскалаидов. «Наше главное оружие – мисс Керрингтон», – напомнил им всем директор Смит. «Если заметите созданный объект, постарайтесь блокировать его до подхода мисс Керрингтон. Если увидите, что опасность угрожает самой мисс Керрингтон, вы должны понимать, что без нее у нас нет ни единого шанса». Агенты молчаливо кивали и косились на топор цензора, который сжимала моя мистическая третья рука. Сначала я порывалась пойти одна, но директор Смит настоял на том, что это слишком опасно, напомнив, что хотя персонажи Эми уязвимы для моего топора, у меня самой от них никакой защиты нет. Что ж, если так хочет меня прикрывать, пусть прикрывает. «О том, что у подобного желания может быть второе дно, например, не дать нам с Эми встретиться и поговорить один на один, я старалась не думать. Да и маловероятно, что после всего у нас остались общие темы для разговоров». Директор всунул в ухо наушник и выслушал доклад, ушедший на разведку группы. «Машина Дорнана стоит на подъездной дорожке перед домом. Тепловизоры фиксируют нахождение в доме как минимум одного человека». Что ж, исключая все маловероятные варианты, можно было сделать вывод, что Эми мы нашли. Теперь осталась сущая малость. Отобрать у нее блокнот и при этом не позволить ее персонажам нас угробить. Мне тоже выдали наушник, микрофон и собственный позывной. «Боб, все как у больших ребят». Я еще раз посмотрела на коттедж, и меня посетило очередное дежавю. «Одинокое строение посреди ночи» готовящийся к штурму спецназ «Такс». Только на этот раз я была не внутри, а снаружи. Но радости мне это все равно не прибавило. Нам, мне предстояла грязная работа. Эти-то ребята привычные. А я с таким своим статусом так смириться и не смогла. Наверное, было бы идеальным вариантом, если бы Эми подошла к окну и какой-нибудь снайпер застрелил ее до того, как она успела бы вызвать к жизни Мигеля или мою копию. Так было бы проще для всех, в том числе и для меня. Но либо Эми не настолько идиотка, либо она просто спит, а ждать утра тут явно никто не собирался. Поскольку ползти по земле я отказалась, мы подобрались к дому на полусогнутых. Было темно и тихо. Так тихо, что я слышал плеск воды упречалась с невидимой нам стороны дома. Если она спит и нам удастся захватить ее врасплох, все может обойтись без жертв. Мы были уже почти рядом с домом, когда из темноты под стропилами нам на головы свалился затянутый во все черное мигель. Обнаружить его визуально было практически невозможно. А на экранах тепловизоров, как ты понимаешь, он не отображался по той простой причине, что не был теплокровным. У него внутри вообще никакой крови не было. Он был вооружен двумя мечами и крутился как флюгер во время урагана. В первые же секунды схватки, еще до того, как мы осознали, что эффект внезапности стенами полностью утерян, он рубанул двоих спецназовцев, раскраивая бронежилеты, как обычную материю. Одному удар пришелся в район шеи, второй склопотал лезвие в грудь. Выстрел из дробовика отбросил Мигеля на пару шагов назад, но он умудрился зацепить своими клинками еще двоих. Не знаю, насколько тяжело они были ранены, тогда у меня не было времени это выяснять эльот и оставшийся боец разрядили в него свои дробовики. И Мигеля отбросила еще дальше. Он повалился на спину, чтобы тут же вскочить и ринуться на нас. Я уже была готова метнуть топор, но идиот в броне встал прямо передо мной, видимо, в героической попытке прикрыть меня собственным телом, на самом деле перекрывая мне траекторию броска. Я шагнула в сторону, и в тот момент, когда Мигель уже всаживал свой клинок в грудь доблестного, но не слишком умного бойца, ударила его топором в бок. Он рухнул, уже падая умудрился воткнуть свой второй меч в бедро директора Смита. Но песенка его была уже спета. Я воспользовалась мигом его неподвижности, когда его спина коснулась земли и вторым ударом вогнала топор ему в грудь. Он рассыпался черным прахом, как и в прошлый раз. Только сейчас ему удалось обойтись без долгих пафосных речей. С противоположной стороны коттеджа, которую контролировала отправленная первая группа бойцов, тоже раздавались выстрелы. Либо они нашли Эмми, Либо та все же научилась создавать двух персонажей одновременно. Вообще, Такс очень неплохо ее поднатаскала. Созданный ей персонаж вывел из строя группу спецов всего за несколько десятков секунд. Полагаю, Элиот мог бы ей гордиться. Если бы не корчился сейчас от боли и не пытался зажать руками колотую рану, из которой хлистала кровь. Если клинок задел артерию, то директору кранты... Человек, который обеспечивал особо ценным агентам такс гарантированное воскрешение, уже давно сделал от них ноги. Не без моей, надо признать, помощи. В любом случае, до возрождения очередного Мигеля у меня было всего около четырех минут, так что я не стала терять времени и бросилась к дому. Входная дверь не устояла перед ударом моего топора, так что я ворвалась в прихожую и... Прямо напротив входной двери висело огромное во всю стену зеркало и я увидела то, чего стремилась не видеть все эти месяцы. Из отражения на меня смотрела беременная кровавая клоунесса, под мрачным гримом которой угадывалось мое лицо. В руке у клоунесы был топор, а одежда была испачкана кровью. Повинуясь скорее эмоциональному порыву, нежели поступая обдуманно, я запустила в отражение топором. Стекло не смогло противостоять железу. Зеркало разлетелось на осколки, а топор завяз в деревянной стене, на которой оно висело. Один кусок зеркала остался висеть в углу рамы, и глядящая из него клоунесса подмигнула мне. А затем из ее глаза скатилась кровавая слеза. Ненавижу эти спецэффекты, хотя и понимаю, что живут они исключительно у меня в голове. Я подняла свою мистическую длань, чтобы призвать топор обратно, и в этот момент из боковой двери появилась моя копия. И положила свою руку, правую руку, ту, которая у меня уже давно не работала, на его рукоять.